как, например, архарами и медведями, по-прежнему сохраняет всю свою заманчивость. В продолжении не более как трех часов, посвященных охоте утром нашей дневки, мы вчетвером убили 15 зверей, а именно 4 уронготри, куланы и 8 кукуеманов. Последних всех до одного пришлось убить мне, притом в продолжении нескольких минут и не сходя с одного и того же места. Случай этот был один из самых удачных во всей моей долголетней и многоразличной охотничьей практике. Расскажу о нем подробно. В ночь на 26 сентября, то есть накануне нашей дневки, в долине среднего течения реки Шуга выпал небольшой снег, совершенно, впрочем, покрывший землю белой пеленой. Подобное обстоятельство явилось бы весьма важной подмогой при охоте в наших странах, так как по Порошу удобно выследить зверя. Но в Тибете, где все иначе, чем у нас, выпавший снег служил большой помехой, именно потому что при ясном солнце блестел нестерпимо, Выслеживать же зверей здесь нет никакой надобности, так как обыкновенно с самого видишь целые стада желаемой добычи. Обождав часов до восьми утра, спешить раньше было ни к чему, мы вчетвером отправились на охоту. Трое, Эклон, Егоров и Иренчинов, пошли в степь за куланами антилопами. Я же побрел в горы, стоявшие в верстах в четырех от нас на левом берегу долины реки Шуга, встречавшихся по пути зверей не стрелял, так как шел специально за архарами и кукуеманами. Притом нужно было познакомиться с характером гор. Когда я пришел туда, солнце поднялось уже достаточно высоко, и блеск снега, в особенности на горных склонах, был до того силен, что почти совсем не давал возможности смотреть вдаль. Притом этот самый снег сделал весьма скользкими и неудобными для ходьбы крутые скаты гор. При таких условиях трудно было надеяться на удачную охоту, так что, побродив немного, я хотел было уже повернуть назад, как вдруг заметил на вершине одной из скал куку -Ку Загорелась охотничья страсть, ни стали снег и скользота, и я и полез опять в горы по направлению замеченного зверя. Подкравшись из-за противоположной скалы и осторожно выглянув оттуда, я увидел Куку-Ямана, все еще стоявшего на той же самой скале, раздался выстрел, и зверь кубарем полетел в ущелье. Насколько было возможно, поспешно прошел я разделявший нас пространство и, поднявшись на скалу, заглянул вниз — Чтоб заметить упавшую добычу, как вдруг увидел под самыми своими ногами не далее полусотни шагов большое голов 40 или 50 стадо кукуяманов, которые спокойно стояли кучей на обрыве скалы, потемнело у меня в глазах от подобной неожиданности. Несколько мгновений не мог я опомниться, затем, придя в себя, выбрал крупного самца и убил его из берданки на повал. После выстрела кукуяманы, не знаю в чем дело, только столпились еще плотнее. Второй выстрел уложил второго самца, который кувырком покатился вниз на дно ущелья. Ошеломленное стадо сделало несколько прыжков и опять остановилось. Я послал третью, четвертую и пятую пули. После каждого выстрела кукуяманы, все еще не замечая меня вверху, только прыгали почти на одном месте. Наконец, звери бросились вдоль скалы, на другой отворот ущелья. С моей вершины это ущелье также было под ногами. Стоило только подвинуться влево на несколько шагов, так я и сделал. Опять полетели пули в окончательно обезумевших от страха кукуеманов, которые, наконец, спустились в рассыпную, куда попало, а главную кучу и перебежали на другую сторону следующего большого ущелья. Сюда я послал в зверей еще восемь пуль на расстоянии четыреста шагов, но безуспешно. Затем, выстрелив последним двадцать первым патроном, я положил свою берданку, ствол, который от стрельбы силе нагрелся, на ту скалу, с которой стрелял, а сам спустился по крутому скату вниз и начал считать добычу. Всего в эту минуту я заметил 6 убитых кукуеманов, то свалившихся на дно ущелье то оставшихся в различных положениях на выступах скал. Раненые, конечно, ушли. Немешкая отправился я к своему бивуаку, откуда с тремя казаками и Роборовским поехал опять в горы снимать шкуру с убитых зверей. Кроме шести экземпляров, мною первоначально виденных, казаки отыскали еще двух. Когда всех этих кукуяманов стащили в одно место, глазам не верилось, чтобы то была добыча минутной охоты, чисто как на бойне. Часть мяса весьма жирного мы взяли с собой, а пять лучших шкур поступили в коллекцию. Кроме того, туда попали еще четыре шкуры от зверей, убитых в то же утро другими нашими охотниками. Весь следующий день был посвящен окончательной обделке этих шкур, чем занялись и клон, препаратор коломейцев и двое казаков. Я же писал свой дневник, и специальные по части зоологии заметки, следуя неизменному правилу, записывать все виденное и наблюдавшееся на свежую память, под свежим впечатлением, аккуратное соблюдение, или, лучше сказать, усвоение такой привычки, безусловно, необходимо для каждого путешественника. Полагаться на память невозможно, так как она, по словам Дарвина, делается неверным стражем. когда один интересный предмет ей вверен и быстро сменяется другим, еще более интересным. Оригинальная долина. Спустившись вниз по реке Шуга до начала ее прорыва через горную окраину к Цайдаму, мы прошли еще верст 10 в прежнем западном направлении, по узкой долине, которая залегла между хребтами Гурбу-Гунзуга и гурбу с одной стороны и хребтом Марку-Полу с другой. Долина-то совершенно бесплодная, замечательная тем, что, имея только около 5 верст ширины, а местами и того менее, тянется на протяжении более 100 верст в прямом западном направлении, словно исполинская дорога между двумя громадными хребтами гор. Сначала от реки Шуга эта промежуточная равнина значительно повышается, а затем начинает полого склоняться к западу, и, наконец, продолжается далее почти горизонтально при абсолютной высоте около 14 тысяч футов. С обоих концов, описываемые равнины, ведут перевалы на юг через хребет Марку Полу, у восточной и западной окраин его главной вечно массы. Мы пошли теперь восточным перевалом, называемым Чум-Чум. Западным же, который носит имя Ангар-Дакчин, возвращались из Тибета. Перевал Чум-Чум. Подъем на перевал Чум-Чум, несмотря на то, что его абсолютная высота 16300 футов, Весьма пологий и удобный. Сами горы, хотя и высоки но, в общем, несут мягкий характер. И ближе к наружной северной окраине довольно обильной мелкую травою, на которой пасутся яки, куланы и архары. Много здесь также зайцев и трабаганов. Норы последних восходят почти до самого перевала. Попадаются и медведи, которые охотятся за бесчисленными пищухами. Верхний пояс тех же гор состоит из россыпи светло-зеленого глинистого сланца. Скал почти вовсе нет. Южный склон перевала Чум-Чум весьма короткий и еще более пологий. Местность спадает всего на какую-нибудь тысячу футов. Здесь мы попали на высокое северно-тибетское плато, и во все время дальнейшего пути по Тибету ни разу не спускались ниже 14 тысяч футов над уровнем моря. Обыкновенно же находились на еще большей высоте. Но неприветливо встретила нас могучие Нагорье. Как теперь помню я пронизывающую до костей бурю с запада. и грозные снеговые тучи, низко висевшие над обширным горизонтом, расстилавшимся с перевала Чум-Чум, как теперь вижу плаксивую физиономию нашего проводника, бормотавшего, стоя рядом со мной, молитвы и сулившего нам всякие беды. Кто знает, думалось мне тогда, что ожидает нас впереди. Лавровый левенок успеха или гибель в борьбе с дикой природой и враждебными людьми. Трудное положение. Мрачные предзнаменования не замедлили явиться. После небольшого перехода от перевала Чум-Чум, проводник наш объяснил, что дальше он плохо знает дорогу, так как ходил по ней 15 лет тому назад. «Худо впереди будет, все мы погибнем. Лучше теперь назад вернуться», — не переставал твердить монгол, конечно, получивший при отправлении с нами различные внушения от князя Цунзасака. Но так как тот же монгол многократно уверял нас до сих пор, что отлично знает путь в Лхасу, что, подозревая обман, я приказал наказать проводника. Кроме того, к нему приставлен был караул для предупреждения возможного бегства, и вновь подтверждено, что если он вздумает умышленно завести нас куда-нибудь, то будет расстрелян. От страха монгол совсем потерял голову, да притом кажется, и действительно не знал местности, так что следующий, правда, небольшой переход мы сделали наугад и вышли на какую-то речку, которая, по соображениям, должна была впадать в Набчитай-Улан-Мурень. Чумар, приток мурсу Следуя вниз по незнакомой речке, мы встретили следы прошлогодней ночевки каравана на верблюдах. Последнее обстоятельство несомненно указывало, что то была партия богомольцев, так как торговые караваны ходят через Северный Тибет только на вьючных яках. Богомольцы, конечно, шли в Лхасу или возвращались оттуда. Следовательно, мы не сбились с настоящего пути. Снег и морозы. Но вот тут пришла новая беда. Снег, падавший каждый день с последних чисел сентября, но в малом количестве и обыкновенно тотчас растаивавший на солнце, в ночь на 3 октября выпал на 1 треть фута, а на следующий день подбавил вдвое более. Притом мороз стал в 9 градусов по Цельсию. Наши караванные животные почти совсем не могли отыскать себе корма, так что голодные верблюды съели друг на друге несколько вьючных сёдел, набитых соломой.